Глава тридцать Слушай, он кашлянул, чтобы голос не казался слишком сдавленным. Я не знаю, откуда взялся этот рисунок, но та твоя незнакомка, она... Он не договорил, поэтому я, наконец, выпалил вслух то, что должен был сказать уже давно. Она и есть Лея. Все же очевидно, черт возьми. Нет-нет, подожди. Миха резко тряхнул головой и приподнял ладони. Но ты же нарисовал ее портрет, и это оказалось не Лея. К тому же я... Пришлось перебить его. Мих, я не знаю, что произошло и как так вышло, но очевидно же, что кроме Леи этот рисунок больше никто не мог нарисовать и оставить мне вот так в кабинете студии. Потом смотри. Я ткнул пальцем в подпись на портрете. Точно такая же есть и на другом портрете, который у меня дома. Это ничего не доказывает. Миха отрицательно махал головой, словно специально сбивая меня с мысли. Но я уже сложил в уме картинку, и, черт возьми, все сходилось. Официант же из той кофейни тоже несколько раз давал мне жирные намеки. Просто я не видел, не хотел их замечать. Мих, это Лея, тут не может быть никакой ошибки. Повторял я, как попугай, на что друг тяжело вздохнул. Ладно, не хотел я этого делать, но пошли со мной. Миха нахмурился, кивнул на дверь и почти бегом вылетел из кабинета. Я даже не спросил, куда он. Просто последовал за ним, сжимая в руке лист, как какую-то реликвию. И сердце в этот момент громыхало так, будто гналось за мной изнутри. Мы шли по коридору быстро и молча. Только подошвы цокали по ламинату, а в ушах стояло эхо догадок. Миха свернул влево, в сторону HR-отдела, где работали Аня и еще пара девчонок. Он распахнул дверь, и мы варварски влетели в кабинет. «Аня!» Миха резко постучал по ее столу. Анна, сидевшая в наушниках, дернулась от неожиданности, повернулась и, увидев наши лица, сразу сняла наушники. «Ого, как вас много! Что-то случилось?» «Да. Покажи ему ту фотку, которую я увидел у тебя несколько дней назад». Она моргнула, а затем сощурилась, и в глазах четко отразилось глубокое непонимание. Собственно, мне яснее тоже не стало. Зачем? Аня насторожилась, взгляд метался между нами с Михой, как у зверька в клетке. Она не хотела показывать, но теперь стало интересно мне, что же такого на снимке нашей сотрудницы. «Покажи», — повторил Миха, голос был уже тверже с нажимом. «Так надо, потом все поймешь». Было видно, что несколько томительных секунд девушка будто боролась с собой, то опускала руку к ручке ящика тумбочки, то снова убирала. И слишком долго колебалась, но в итоге молча достала рамку из ящика стола. Бережно, как нечто хрупкое и личное. Сначала сама взглянула. И даже, кажется, смахнула с рамки несуществующую пыль. Только потом передала мне в руки. Ну, я и всмотрелся. На снимке были две девушки на фоне кирпичной стены университета. Аня с косой в яркой рубашке и юбке. А рядом... Я даже не поверил сперва глазам. Спешно зажмурился и тряхнул головой. Но когда снова открыл и присмотрелся, моя та самая незнакомка не испарилась. Именно та, которую я нарисовал по памяти, и не узнал в ней ни Карину, ни Лею. Но теперь она была по ту сторону снимка, настоящая, улыбчивая и какая-то по-особенному прекрасная. Я не дышал, пока пытался в уме сопоставить девушку с фото и Лею. Как в фотошопе, хотел объединить их в одну, но ничего не получалось, черт подери! Только выразительные глаза, в которых горел азарт и капля страха, непонятно из-за чего, отдаленно напоминали мне Лею. «Это...» — прошептал я, будто кто-то сдавил грудную клетку. «Кто она?» «Ну...» — Аня занервничала, глаза тут же забегали, словно девушка спешно пыталась придумать ложь. «Просто скажи ему то, что сказала мне, не тяни резину». Это был первый раз, когда я слышал сталь в голосе друга. Даже Аня онемела на пару мгновений но быстро взяла себя в руки и пульнула в него упреком. — А что я сказала? Что этой девушки больше нет? Я едва не выронил рамку, потому что ладони вдруг резко вспотели. Губы пересохли, а горло сдавило, но нашел в себе силы. — Как? — Нет. — Ты хочешь сказать, что она умерла? На последних словах голос словно сломался, и внутри нечто треснуло, как хрупкий лед. — Нет, ну погодите, этого просто не может быть. А как жалея, а этот мой новый портрет. Тут что-то не то, какая-то вопиющая ошибка. Нет, Аня резко замахала в воздухе ладонями. То есть, да, вернее, не совсем так. Девушка вцепилась в рамку пальцами, но я не мог ее вот так просто отдать. Она той девушки с фото действительно больше нет, но. Да какого фига? Вот теперь не сдержался я. Аня, хватит говорить загадками! Уже почти не контролировал собственное дыхание и эмоции. «Я сейчас с ума сойду, ты понимаешь? Я же так долго искал ее, черт подери! Скажи уже, как есть!» Она округлила глаза, и в них отразилось вдруг четкое понимание. «Подожди, подожди!» Аня закрыла глаза, вздохнула. «Так это ты про нее спрашивал у меня однажды? Ну, помнишь, искал мою подругу? Как же ты там сказал?» Она щелкала пальцами, словно пыталась вспомнить, а я подтвердил. С блокнотом в руках и любит кофе. И я тоже вспомнил, насколько туманно описал свою незнакомку и скривился. Да тут кто угодно бы не понял. «Е-мое! Ты так реально спрашивал про мою подругу! Это же Лея, блин! Как я сразу не догадалась!» Аня, судя по бурчащему голосу, корила себя, а я... Мир снова покачнулся. Пелена медленно спадала, только глаза почему-то не верили. Но девушки же разные. Как так? — Лея, — прошептал я с недоверием, все еще держа рамку в крепком захвате. Аня отпустила ее и спешно добавила. — Да, — выпалила почти виновата. — Это и есть Лея на фотке, но просто... Полтора года назад она попала в аварию. Почти сгорела в машине. — Извини, я больше не могу сказать. Это же не моя история. — Но поверь... «Вот это, — кивок на фото, — и та, что была твоей помощницей, одна девушка, Лея Мельникова, моя подруга. Да что я тут распинаюсь? Сам у нее спроси, и про аварию, и про дальнейшую пластику лица». «Хорошо, что рядом пустовало кресло. Я повалился на него, и оно под моим весом тяжело скрипнуло. В ушах стоял гул, а в горле уже ником застрял, булыжник». Мысли бились в хаотичном порядке, я не мог ни за одну из них зацепиться. Незнакомка все это время была у меня под носом, а я не видел, не замечал, не узнавал. Но почему же ты мне сразу не сказала? — Алекс! — Аня вздохнула, но договорила с уверенностью. — Я не знаю, что там между вами происходит, но леет трусиха до мозга костей. Если вы поругались, то умоляю, сделай сам шаг на сближение. Я резко кивнул, ну просто не было слов. Мне бы переварить сначала все это, успокоиться, только потом что-то делать, куда-то бежать. Слишком много колючей проволоки на пути к ней. Тут главное не уколоться раньше времени и не натворить еще больше ошибок. Черт, хорошо, что правда выяснилась. Миха трагично хохотнул, и теперь я понял, почему друг уже несколько дней общался со мной с вежливой грустью в голосе. Лея. Я с волнением и легкой тревогой потянулась рукой к звонку, но палец замер в миллиметре от кнопки. Зачем я здесь? Почему поддалась на провокацию Ани? Она как ни в чем не бывало написала. «Алекс уехал со студии с температурой. Один. В пустую квартиру. Без лекарств и, возможно, еды». Я набрала ей в ответ. И что с того? Сухо, жестко, почти уверенно. А потом пришло другое сообщение, хлесткая, как пощечина. «Правильно! Он заслужил! Пусть мучается в одиночестве!» «Проклятие! Зачем она так? И, что важно, почему я повелась на это?» Я схватила куртку и понеслась в аптеку, будто жизнь зависела от того, сколько пачек порошков я куплю. А теперь стою перед дверью Алекса с пакетом в руках и явной нерешительностью. Я попыталась просто повесить пакет на ручку, мол, вот я человек приличный, не злопамятный. Но как только палец нажал на звонок, и я собиралась отойти, дверь распахнулась, и меня затянуло внутрь. Все произошло за секунду. Рывок движения, хлопок воздуха, и вот я уже стою, прижатая к стене. Мягкий, почти ласковый грохот закрывающейся двери коснулся ушей, а затем меня накрыло спасительной темнотой, ведь в коридоре квартиры не горел свет. Сильные руки замерли на моих плечах. Это было знакомое прикосновение, от которого по спине побежали мурашки. А потом по щеке скользнуло жаркое дыхание. Прерывистое, тяжелое, почти лихорадочное. Оно щекотало кожу, избивало с мысли, взбудораживало кровь. Алекс! Его тепло било сквозь одежду, а аромат, от которого когда-то кружилась голова, обволакивал будто в кокон. В нем никогда не было ничего тяжелого. Мускус, капля цитруса и что-то что пахло, как дома, уютом и теплом.